Без всяких обиняков, настоятель прямо сказал, «Знаю, что воля короля многим из вас не понравится, а многие не захотят принять ее, но в благословенной памяти король Казимир хотел, чтобы королем Польши был его старший сын Иоанн Альберт, а великим князем литовским Александр, оба правнуки великого Ольгерда и внуки Ягайло». Эти слова для большинства присутствовавших поляков оказались громом среди ясного неба. После минутного замешательства раздались недовольные крики. Как так прекращается династическая уния Польши и Литвы, уния, начало которой положил великий Ягайло? С другого конца зала донеслось, и королева Ядвига Более сотни лет мы поляки всячески укрепляли этот союз, стремились жить и бороться за одно с Литвой, и Польша и Литва опять разделяются. Но крики эти разбивались о твёрдую решимость литовских панов рады, одобрительным шумом встретивших предложение об избрании великим князем литовским одного из сыновей Казимира. Не подействовали на них и пущенные в ход слухи, а также прямые намёки польских сенаторов о том, что дескать Казимир в последние годы жизни подозревал, что не он является отцом Александра. Четвёртый сын Казимира не был любимцем своих родителей. Природа отказала ему в блестящих дарованиях, в стойком характере и в ясных идеалах, но он не был столь развращён, как его брат Фридрих. ставший архиепископом гнезненским и примасом польского духовенства, а затем и кардиналом. Хотя в пору ранней молодости его и называли Александром любви обильным, но это не самое почтенное прозвище для королевича мало его беспокоило. Ещё меньше Александра волновало мнение близких, пытавшихся помешать его похождению. Наследственные черты рода Ягеллонов сказались как на внешнем облике, так и на характере будущего великого князя литовского. В нём было и литовское упорство, часто выливавшееся в упрямство, и чисто литовская мрачность. Видимо, сказывалось действие главного воспитательного принципа его отца Казимира. Для моих ушей нет лучше музыки, как плач детей моих под росгами учителей. Мать Александра Елизавета Австрийская заботилась главным образом о преданности сыновей королевичу Римскому престолу, правда, окружив детей лучшими учителями и учёными своего времени. Педагоги находили нужным приучать детей к холоду и голоду, ко всякого рода закалке и лишениям. Душеспасительными и полезными считались и телесные наказания, Ну и, конечно же, учителя старались привить своим воспитанникам вкус и любовь к умственным занятиям, уважение к науке. После того, как крики и возгласы поутихли, медленно и с трудом поднялся со своего места на первой скамейке сенатор Бельский, получивший в боях за Польшу 15 ранений. Да и к политике он относился так, как серьёзный и прилежный художник относится к своему искусству. К его мнению вельможи всегда прислушивались, и пока он поднимался, установилась тишина. Пан Бельский полуобернулся к собравшимся. Желание короля великого и славного Казимира понятно. Он хотел, чтобы все его сыновья были наделены троном, как же Владислав, король чешский, Казимир, король венгерский, А теперь вот и Альбрехт будет королем польским. Остается один Александр. Поэтому король и хотел наделить своего четвертого сына престолом Великого княжества. Это что же получается? Скочил с места молодой Сестранцевич. Вы хотите сказать, Бельский, что Великий Казимир руководствовался не интересами отчизны, а обычным родительским стремлением дать всем сестрам по серьгам? но на него зашикали, заставив замолчать. «Но прав ли был великий Казимир?» Продолжил пан Бельский. «И тут, панове, нам нельзя ошибиться. На первый взгляд кажется, что это не в интересах Польши. Но пусть каждый из нас задумается вот о чем. Тут Бельский остановился то ли для того, чтобы отдышаться после непривычно длинной для него речи, то ли для того, чтобы овладеть вниманием всех. Наконец он продолжил. «Да, пусть каждый подумает, на пользу ли Польше и ее будущему будет неврежение нами волей короля». «Я повторял много раз и еще раз скажу. Величие Польши в незыблемости устоев, в обязательности для всех волей и авторитета короля» Тем более бывшего уже покойного, которого многие из нас называли великим. Тишина, установившаяся во время речи пана Бельского, сразу же была нарушена. Магнаты и вельможи по обыкновению бурно, практически не слыша друг друга, начали обсуждать между собой всё услышанное. Пан Лович, сидевший крайним и слывший волнодумцем, сказал соседу: «Утешиться мы можем только тем, что Александр, младший из Казимировичей, ничем толковым не проявил себя и не отличился, во всем и всегда слушался отца и королевских советников, а о расточительности его я и говорить не стану. Ни золото, ни серебро он считать не привык, так что можно его в Литву и отправить». Сосед Паналович отозвался. «Я считаю, что Литви нам будет оказана большая честь». Как-никак Александр, вопреки распространяющимся слухам об обратном, является сыном Казимира Великого и Елизаветы, дочери императора Священной Римской империи, внук Литвина Ягайло, он станет хорошим великим князем литовским. На это из задних рядов донеслось «Великим князем нельзя стать, им нужно родиться, а Александр легкий человек и живется ему легко». Раздался и голос в защиту Александра. Многозначительно улыбаясь, сенатор Ставский сказал: "Да, Александр обожает женщин, как, кстати, и некоторые сенаторы. Но когда требуются какие-то высшие соображения, он умеет не поддаваться даже самым обольстительным любовным чарам. Тогда для него проблемы долга и чести, интереса государства превыше всего". Он искренен, насколько это можно в его положении, храбр и благороден. Устав от споров и перепалок, пришли к общему мнению: великим князем литовским будет Александр. Владислав III, как и корональный совет принял предложение панов из Литвы, но с условием послать Александра в Вильно не в качестве литовского монарха, а как наместника короля Польши. Сразу же после этого мельможи литовский епископ виленский Войтех Тбор, воевода трокский Ян Заберецкий, староста жмуцкий Станислав Янович, воевода полоцкий Станислав Глебович и смоленский наместник Станислав Кишка, не откладывая дело в долгий ящик, тут же в Кракове взялись с него обязательство не отнимать волости ни у кого и ни в коем случае. Кроме как за преступление, заслуживающее лишения чести и жизни. Александру Казимировичу не пришлось проявить себя на политическом поприще в молодости. Ему было 32 года, когда перед ним открылся путь к престолу Великого княжества Литовского. В Вильно он прибыл через 2 недели. Имел благородную внешность, стан величественный, Лицо миловидное, взор проницательный, но не строгий. Казался и был в действительности более мягкосердечен, чем суров. Как стало ясно позже, хорошо разбирался в государственных делах. Ему была присуща и сила душевная, живость разума и воображение. Александр должен был воплотить в жизнь миловидное. Интересы рады панов, недовольных тем, что у великого княжества литовского был общий монарх с Польшей, в воеводство были разосланы письма с приглашениями прислать по несколько представителей для выборов великого князя. 20 июля 1492 года они состоялись. Александр неохотно, но всё же подтвердил привилей о праве радных панов решать вопросы внешней политики и позволявшей раде выражать своё мнение, даже если оно будет противоречить представлениям великого князя. Скорее состоялась и коронация. В Костёле Святого Станислава и возле него собралось почти всё население столицы. Ещё бы должна состояться инаугурация, то есть возвышение мечом великокняжескую митру или шапку Гедимина, На голову великого князя, сидевшего на тумбообразном престоле, возложил виленский епископ Войтах Тавор, а меч Александру вручил великий маршалок княжества Литовор Хрептович. Принятие меча избранным великим князем было старинной литовской традицией. Через несколько дней после избрания Александра великим князем им был выдан общегосударственный законодательный акт, В нём закреплялись основы государственного и общественного строя, господствующие положения бояр и их верхушки панов. Новый великий князь подтверждал с частичными изменениями все привилегии боярству, выданные всеми своими предшественниками. Важной уступкой крупным землевладельцам стало оформление полномочий Рады великого княжества, куда входили высшие сановники государства и родовитая знать. Родственники великого князя привилегий установил, что великий князь не имеет права отменять и даже изменять законы, постановления и судебные решения, принятые вместе с радой. Никто не мог быть лишён должности без вины, доказанной в процессе публичного рассмотрения. Государственные должности и земельное владение имели право получать только урожанцы великого княжества. Польской шляхте Это запрещалось. Пребывание Александра на престоле сопровождалось множеством трудностей. Его политика по отношению к Москве оказалась недальновидной и неудачной. Частоми были разорительные набеги крымских татар. Отношение государя Литвы к православию и русской народности было двойственным. Сохранялось тяжёлое положение православной церкви. продолжались отъезды русских людей в Москву. Сближение же с Польшей, проникновение польского влияния и польских начал в жизнь общества, хотя и несло в себе кое-что положительное, но в целом было пагубным не только для самобытности народа, но и для самой династии и монархической власти. Тем не менее, интересы Польши для Великого князя Литовского были выше всего. Вместе с великокняжеским троном к Александру пришли и заботы, как новые, так и одолевавшие его отца. И хотя возникавшие сложности иногда обнаруживали в нём недостаток энергии и неоправданную медлительность, но линтяем на троне он не был. Старался отзываться на потребности и назревших переменах, пообещал стране предоставить общее единое право Осознавая экономические интересы страны и времени, он подтвердил и представил многим городам магдебургское право. Склонность к роскоши и мотовство частично уравновешивались способностью к упорядочению финансов. По печеньям нового великого князя в Вильно начал действовать монетный двор. Благородные металлы, золото и серебро было запрещено вывозить из страны. Была сформирована придворная воинская хоругвь. При новом государе княжество стало богатеть, что привело к расцвету и духовной жизни людей. Детство и юность, проведённые в университетском Кракове, воспитали у Александра не только вкус к роскоши, но и к наукам и изящным искусствам. И великий князь заботился об образовании и состоянии культуры населения. При нём стали складываться книги литовской метрики, в которых фиксировались все выдаваемые и получаемые государственные документы. Александр, хотя и не отменил запрет на строительство новых храмов, но прекратил притеснение православной церкви, всячески поддерживал её приходы, которые находились под его патронажем. Был подтверждён и устав данной русской церкви ещё Ярославом мудрым. Александр видел что пассивная позиция Великого княжества Литовского при его отце привела к утрате ранее накопленных политических резервов. Поэтому новый великий князь старался поддержать политический вес страны усилением дипломатической активности. Уже в 1492 году литовские посольства дважды посещали Польшу. Поляков предупредили о концентрации турецкого войска в крепости Читатя-Албе. выступили посредником в пограничном споре Мозовии с польским королевством. В результате удалось сохранить военный союз Великого княжества и Польши против Турции и Крымского ханства. Хану Менгли-Гиреею напомнили, что крепостью Тяхинь он может управлять лишь в случае установления мирных отношений. Была проявлена дипломатическая активность и по отношению к Молдове. В том же 1492 году послы Литвы предложили ей поддерживать добрососедские отношения. Ответное молдавское посольство попросило военной помощи против турок и крымских татар. На северном направлении обстоятельства для Литвы были более или менее благоприятными, хотя и в Ливонии, и в Пруссии предстояло обсудить вопросы об уточнении границ. В ответ на просьбу магистра Ливонского ордена возобновить мирный договор было направлено ответное посольство для соответствующих переговоров. У Тевтонского ордена литовский посол просил помощи и вербовал наёмников для литовского войска, но главной заботой оставались отношения с Москвой, которые всё усложнялись. Казимиру удавалось какое-то время избегать столкновений с Москвой, отец Александра умел изворачиваться, ладить, гасить возникшие споры, хотя иван московский с подозрительностью смотрел в сторону великого княжества литовского. ему не нравился его союз с польшей, и он серьёзно помышлял о том, чтобы слить западную русь и Литву с московским государством. эта его мысль созревала, постоянно крепла. и никогда не оставляла московского властителя. С 1486 года участились порубежные конфликты, когда русские воеводы напали и разграбили Любутск, Мценск и Вяземское княжество. В мае 1492 года Иоанн направил к Казимиру посла с программой территориальных претензий Но тот возвратился назад, узнав о смерти польского короля и великого князя литовского. Александр унаследовал положение, которое он назвал ни войны, ни мира. Иоанн предлагает мир, но требует городов и земель, коеими завладел Витовт, а великое княжество требовало у Москвы великих луг и даже Новгорода. С обеих сторон Волочью проявлялось открытое недображелательство друг другу, стремление вредить тайно и явно. Вот и сейчас из Москвы приходят вести, что Ян в боярской думе заявил о своей долговременной политической программе. Поскольку великое княжество литовское и Польша разъединились, «Москва может проще, легче добиться нашей главной цели присоединения западно-русских земель, которыми владеет сейчас Литва», — заявил московский князь своим боярам. И едва умер Казимир, а великим князем был провозглашен Александр, и Иоанн тотчас обнаружил свои намерения. Военачальники его, князь Федор Валенский и князь Адоевский, заняли Рогачев и несколько других городов Белой Руси, Началась первая открытая война Московского государства за так называемую отчину, восточнославянские земли, входившие в состав Великого княжества Литовского. Осенью 1492 года русские войска начали большое наступление, хотя официально война Литве была объявлена только в начале следующего года. Зимой 1492-93 годов они, наступая в двух направлениях, захватили Масальск, Мезецск, Серпеевск, Перемыжль, Городечно-Дмитров, несколько волостей в Смоленской земле. Один из лучших московских военачальников Даниил Вщенья занял взязьму, что явилось для Литвы серьёзной потерей. России сдались князья Андрей и Василий Белевские, Михаил Мезетский, Андрей Вяземский, Семён и Иван Воротынские. Но энергичному Семёну Можайскому удалось защититься. Хорошо подготовился к обороне Смоленский наместник Георгий Глебович. Его поддержали собранные усилиями великого князя войска под началом Новгородского наместника Георгия Паца. В конце зимы русские возобновили нападение. И великое княжество литовское понесло новые территориальные потери. Скорее военные действия из верховьев Оки переместились в области, управляемые наместниками и старостами великого князя литовского. Они в большинстве своём дали отпор нападавшим, но всю военную кампанию 1493-1494 годов инициатива принадлежала русским. Они захватили Алексин, Тешилов, Рославль, Казельск, Тарусу, Аваленск. Одновременно Иоанн предпринял попытку создать вместе с Конрадом Мазовецким и Тевтонским орденом военный альянс против Ягеллонов. Специальное московское посольство ездило в Мозовию и к магистру ордена. Александр поначалу попытавшийся включиться в военную кампанию и даже последовать непосредственно в места военных действий, Тем не менее, весь 1493 год провёл в столице или неподалёку от неё. Уже в эту пору проявилась его склонность откладывать решения, черта присущая почти всем ягеллонам. По этому поводу Николай Радзивил доверительно сказал своему другу епископу Табору: "Это похоже не только на нерешительность, но и на беспечность". "Да, князь, Это не поддаётся объяснению. Следует признать, что наша рада просчиталась, избрав для весьма нелёгкой и ответственной работы этого слабого здоровьем и неравнодушного к удовольствиям и роскоши Казимирова сына. Русское автожение проходило одновременно с ухудшением положения на южных границах великого княжества. После смерти Казимира Иван подтолкнул Менглигера к нападению на Литву, С этой целью летом 1492 года Крым посетил русский посланник Иван Колычев. Он добился того, что литовское посольство Ивана Глинского провалилось. Хан задержал литовского посла и не отпускал несколько месяцев. По совету Москвы татары в марте 1493 года выступили против литовского княжества, но им помешал ледоход на Днепре. Не удался и более поздний их поход, а вскоре путительский наместник Богдан Глинский разрушил возведённую крымчаками крепость Тахинь. Это обеспечило на юге княжества сравнительно спокойное лето 1493 года. Однако в сентябре Менгли Гей разорил Брацлавскую, Винницкую, Каневскую и Черкасскую области и начал военные действия в районе Киева и Чернигова. Правда, они носили скорее показной характер, так как в них участвовало всего 500 человек в гробье сына Мэнгли-Гирея. Крупномасштабному нападению крымчан отчасти препятствовала большая орда, с которой дипломатия Великого княжества Литовского удалось возобновить отношения. Но бывший Батыев улус всё заметнее слабел и не мог являться надёжным союзником. В поддержку татарам выступил и московский воевода Фёдор Оболенский. который захватил Моценск и Любуцк, сжёг эти города, а наместников, бояр и других жителей взял в плен. Другой русский отряд захватил в это время Рогачёв и Хлепень. События 1493 года заставили Литву искать помощи у Польши. С этой целью за короткое время туда ездили Литовор Хрептович, Николай Радзивил из Гонендзе. Но поскольку сенат не замедлил воспользоваться трудным положением княжества, помощь была обещана, но увязывалась с признанием унии двух государств, фактически установлением сюзеренитета Польши. В 1493 году на торжественном посольском приёме Литва впервые услышала титул великого князя московского, государь всея Руси. Титул, которым московит уже давно пользовался в сношениях с другими государствами, это был явный вызов великому княжеству литовскому, в состав которого входили земли Западной и Южной Руси. Собственно, титул государя всея Руси употреблялся еще прадедом Иоанна Иваном Калитой, но использование его Иоанном не оставляло места для существования великого княжества литовского. В Москве были предприняты меры по историческому обоснованию права на всю Русь. В московском княжестве появились памфлетное повествование о происхождении Гедиминовичей от удельных смоленских и полоцких князей. Утверждалось, что будто бы сам Гедимин в качестве подручного русского князя был послан в Литву, но сумел захватить там власть. Эти произведения дополняли появившуюся в Москве повесть о князьях владимирских. В ней делалась попытка вывести происхождение московских рюриковичей ни много ни мало, как от римского императора Августа. Отец неоднократно говорил Александру, да и сам он видел, что после того, как на берегах Шелонии войска Ивана Третьего наголову разбили новгородскую рать, окончательно были похоронены и перспективы усиления литовского влияния на Руси. Хотя за два с половиной столетия сам ход истории сделал Великое княжество Литовское значительным государством, но этого могло не хватить для сдерживания Объединенной Восточной Руси, все более и более превращавшейся в Россию. Представляющее ее Московское Великое княжество было более населенным, чем Литовское государство, а продолжительная самоотверженная борьба против татарского ига создала хорошо организованную военную силу, сочетавшуюся с монархической властью, которая чрезвычайно эффективно распоряжалась этим потенциалом. У восточных границ Великого княжества Литовского рос и укреплялся колосс. Очевидно было и то, что в то время, как великий князь московский становился единовластным властелием обширной страны, Власть великого князя Литовского и короля Польского слабела все больше и больше. Московский государь мог по своей воле распоряжаться средствами страны. Литовский же для осуществления своих намерений нуждался в согласии Сейма, которому он должен был делать различного рода уступки. Король и великий князь постоянно опасался и гордого прелата, который не применит укорить короля за меры, невыгодные для духовенства, и могущественного вельможи, который также может высказать несогласие, неудовольствие и даже поднять законный мятеж. Наконец, великокняжеское войско своим своевольством отказом подчиняться князю могло нарушить любые военные планы. Иоанн Московский объявил, что он волен в своих владениях, кому хочет, тому их и отдаёт. Александру же, после смерти отца, пришлось писать князьям и панам Волынской земли, что пана Рада оставили его, Александра, в Литве и на Руси для защиты от неприятеля на то время, пока не будет избран великий князь. Александр приглашал волынцев принять участие в этом избрании. «Вспомните, что вы поклялись отцу моему». в случае его смерти признать государём того из его сыновей, которого ваша милость изберёт вместе с панами радою, писал он в своём обращении и просьбе. Если Казимир, государь Литвы и Польши, опасался войны с Иоанном, то Александр владея только Литвой и неуверенный в усердной помощи брата польского короля, Тем более не мог отважиться на активные военные действия. И хотя Менгли Гей опустошал земли княжества, Стефан Молдавский угрозил войной, но опасней всего был Иоанн, стремящийся подчинить себе русских единоверцев, которые составляли большинство подданных Александра. Москва уже расширила свои пределы до Джиздры и Днепра, действуя и мечом, и приманом. Везде нужно было опасаться измены. Как и отец Александр хотел искреннего вечного мира с Москвою, тем более что отношения с другими соседними государствами оставались неопределёнными и непостоянными. Для крымчаков главным было то, кто больше заплатит в интересах того и воюют, а тут глядишь, и турки вот-вот начнут нападать, и молдавский господарь, породнившись с Иваном III, ведёт себя занощива.